Стивен Хокинг. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр. Предисловие. Я не писал предисловие к первому изданию «Краткой истории времени». Это сделал Карл Саган. Вместо этого я добавил короткий раздел под названием «Благодарности», где мне посоветовали выразить всем признательность. Правда, некоторые из благотворительных фондов, оказавших мне поддержку, были не очень рады тому, что я их упомянул. Заявок у них стало намного больше. Я думаю, что никто, ни издательство, ни мой агент, ни даже я сам не ожидал, что книга будет пользоваться таким успехом. Она продержалась в списке бестселлеров лондонской газеты Sunday Times целых 237 недель. Это больше, чем любая другая книга, естественно, не считая Библии и произведений Шекспира. Она была переведена примерно на 40 языков и разошлась огромным тиражом. На каждые 750 жителей Земли, мужчин, женщин и детей, приходится примерно один экземпляр. Как заметил Натан Майерволд из фирмы Microsoft, это мой бывший аспирант, я продал больше книг по физике, чем Мадонна книг о сексе. Успех краткой истории времени означает, что людей весьма интересуют фундаментальные вопросы о том, откуда мы взялись и почему вселенная такова, какой мы ее знаем. Я воспользовался представившейся мне возможностью дополнить книгу более новыми наблюдательными данными и теоретическими результатами, которые были получены уже после выхода первого издания 1 апреля 1988 года в День дурака. Я добавил новую главу о кротовых норах и путешествиях во времени. Похоже, общая теория относительности Эйнштейна допускает возможность создания и поддержания кротовых нор. небольших туннелей, связывающих разные области пространства времени. В этом случае мы могли бы использовать их для быстрого перемещения по галактике или для путешествий назад во времени. Разумеется, мы пока не встречали ни одного пришельца из будущего, или, может быть, все же встречали, но я попробую предположить, каким может быть объяснение тому. Я также расскажу о достигнутом за последнее время прогрессе в поиске дуальностей или соответствий между, на первый взгляд, различными физическими теориями. Эти соответствия являются серьезным свидетельством в пользу существования единой физической теории. Но они также говорят о том, что эту теорию, возможно, нельзя сформулировать непротиворечивым, фундаментальным образом. Вместо этого в разных ситуациях приходится довольствоваться различными отражениями основополагающей теории. Точно так же мы не можем отобразить всю земную поверхность в подробностях на одной карте и вынуждены использовать разные карты для разных областей. Такая теория стала бы революцией в наших представлениях о возможности объединения законов природы. Однако она никоим образом не затронула бы самого главного. Вселенная подчиняется набору рациональных законов, которые мы в состоянии открыть и постичь. Что касается наблюдательного аспекта, то здесь безусловно важнейшим достижением стало измерение флуктуаций реликтового излучения в рамках проекта COBE, Cosmic Background Explorer, исследователь космического фонового излучения и других. Впервые флуктуации или анизотропия реликтового микроволнового излучения были обнаружены советским проектом «Реликт» Примечание научного редактора Эти флуктуации по сути являются печатью творения Речь об очень малых неоднородностях в ранней Вселенной В остальном – вполне гомогенной Впоследствии они превратились в галактики, звезды и прочие структуры, которые мы наблюдаем через телескоп Формы флуктуаций согласуются с предсказаниями модели Вселенной, не имеющей границ в воображаемом временном направлении. Но чтобы предпочесть предполагаемую модель другим возможным объяснением флуктуаций реликтового излучения, потребуется новое наблюдение. Через несколько лет станет ясно, можно ли считать нашу Вселенную полностью замкнутой, без начала и конца. Стивен Хокинг.